Часть вторая. Глава 1. Первый брачный день. Проснувшись, я потянулась на кровати, сладко зевнув. Прошедшая ночь была просто необыкновенной. Воистину замуж стоило выходить хотя бы ради этого. «Ирга!» – позвала я, не открывая глаз. Я была уверена, что наутро он приготовил мне какой-то приятный сюрприз. В квартире царила тишина. Ирга не ответил. «Вода в ванной не шумела. Где же он?» Я вскочила с кровати, недоуменно вертя головой. «Все вокруг было точно таким же, как и вчера», Хотя меня не оставляло ощущение, будто что-то неотвратимо изменилось. На полу горкой лежала одежда. Там же, где мы ее и оставили, стремясь слиться друг с другом. На столе лежали огрызки от свадебного пира и немытые чашки. Из мусорного ведра сиротливо торчал краешек платья. Я поплелась умываться, на ходу размышляя о местонахождении мужа. На дверях в ванную виднелся клочок бумаги. Там изящным каллиграфическим почерком некроманта было написано. «Моя милая жена, ты так хороша, когда спокойно спишь после ночи любви, что я не рискнул тебя будить. Я ушел за горячими булочками для любимой, чтобы они ждали тебя, когда ты проснешься. Любящий тебя муж». «Ага, все понятно. Он решил за мной поухаживать. Не удивлюсь, если он притащит еще и букет цветов». Вот будет здорово». Умывшись, я лениво погрызла остатки вчерашнего ужина, запивая их водой. «Где же Ирга? Пора бы уже вернуться». Накинув на себя его рубашку, я завалилась на кровать, дожидаться некроманта, и незаметно для себя опять уснула. Проснулась я как будто от толчка, будто бы кто-то тихо позвал. «Ола!» «Что за странности?» Или это нормально после такого нервного дня, как свадьба и после такой бурной ночи? Ирги до сих пор не было дома. Более того, ничто не свидетельствовало, что он возвращался. Я глянула на часы и ахнула. Уже за заполдень. Где же его носит с булочками-то? Быстро одевшись, я направилась к булочнику. «А, молодая жена!» – улыбнулся он. «Как жизнь в новом качестве?» Булочник давно знал и меня, и Иргу. Именно у него некромант каждое утро, идя с работы, покупал свежие плюшки. «Вы Иргу не видели?» — спросила я. «Нет», — ответил Булочник. «Я надеялся, что он придет ко мне за свежими булочками для любимой жены, но с утра его не было». Тревога противными холодными лапками стиснула мое сердце. «Да вы не волнуйтесь, может быть, он шел ко мне и по дороге встретил друзей, и они сейчас где-нибудь отмечают мужской компанией. Вот вам в подарок!» Добродушный толстячок протянул мне рогалик. «Спасибо!» – поблагодарила я, машинально откусывая от сдобы. Возможно, рогалик и был вкусным, только я совершенно не чувствовала его вкуса, как будто бумагу жевала. Насколько я знала Иргу, вряд ли бы он... Первое утро после свадьбы пошел отмечать вместе с друзьями. Максимум вежливо сунул бы им пару серебряных, чтобы они выпили за наше счастье. Методично обойдя все булочные в округе, я констатировала факт. Ирга ни у кого ничего не покупал. Старательно борясь с волнением, я обошла кабаки, сбегала в центр. Может быть, муж хотел меня побаловать выпечкой для аристократов? Потом, отчаявшись побежала в магическое управление, теша себя надеждой, что у Ирги внезапно проснулся трудовой энтузиазм. В его отделе меня встретили непристойными шуточками, которые пришлось резко прервать вопросом о местонахождении моего мужа. Недоуменно переглядываясь, его сотрудники рассказали, что некроманта никто не видел ни на кладбище, ни в отделе, ни в лабораториях. Стараясь не думать о сплетнях, которые пойдут после моего визита, я вышла на улицу, решая, что делать. Некромант как в воду канул. А может быть, я бегом вернулась обратно в его квартиру? Никого. Ирга, накорябала я на листочке бумаги. Я у Отто. В нашем доме на полу в гостиной в повалку спали мои друзья. Отто, Отто, я толкала полугнома со всей силы. «Ты чего шумишь, когда у людей такое похмелье?» – недовольно сказал лучший друг, приоткрывая один глаз. «Твои родные уехали утром. Подарки в мастерской на столе». «Отто, у меня несчастье!» – прошептала я, и долго сдерживаемые слезы прорвались наружу. Ноги подкосились, и я села на пол, молча вздрагивая от рыданий. «Подожди!» – пробормотал Отто. «Я сейчас». С кряхтением поднявшись, он сначала приложился к бутылке, стоявшей на столе. Потом, походкой старика, сходил в ванную. Вернувшись, он присел рядом и ласково сказал. «Если честно, я совсем не в таком состоянии ожидал увидеть лучшую подругу после свадьбы». Я прижалась лицом к его груди, зарывшись в пушистую бороду, обхватила руками его плечи и попыталась справиться с эмоциями. «Ну-ну, золотце не надо!» Отто гладил меня по спине, пытаясь справиться с растерянностью. «Если Ирга тебя обидел, то мы ему жестоко отомстим, честное слово. Он еще пожалеет, что моя Олла из-за него плачет. Ну-ну, успокойся!» «Что случилось?» Спросил рядом сонный голос Трахима. Отто пожал плечами. «Вот успокоительное!» Прогудел в Арсоне. «Молчи, Ирон! Твои мысли и так у тебя на лице написаны!» Я глотнула на стойке привычный вкус, который немного привел меня в чувство. «Что я в самом деле?» «Ирга пропал», — сказала я. «Что?» — удивился трохим «После первой брачной ночи, Ола, ты меня удивила! Неужели ты так плоха в постели?» «Кто-то отпустил ему за трещину», — трохим слабо ойкнул. «Ирга прекрасно знал, какая я в постели», – мрачно сказала я. «Поверь этому на слово, дружище!» «А кто его знает? Есть ли жизнь после брака?», – философски произнёс Трахим. «Твой пример показывает, что нет». «Может быть, он ушёл попрощаться с родителями?», – спросил Варсоня. «Они ещё вчера вечером отправились домой», – ответила я. То, что друзья не страдали и не жалели меня, привело мои мозги в чувство и я стала надеяться, что ничего страшного не случилось. «Ушел человек по делам, а ты панику подняла», — сказал Отто. «Каким делам?» — спросила я. «Он написал, что ушел за булочками и пропал. Или он за булочками в столицу поехал?» «Пошел за булочками, а его на работу вызвали». «Предположил в Арсоне». «Он же ценный специалист!» «Утром после свадьбы?» «Скептически спросил рун «Ну и что? А если у них зомби озверел, и только Ирга может его успокоить?» «Ты была у него на работе, Ола?» «Да, сказала я безжизненным тоном. Его там никто не видел. Друзья переглянулись растерянным видом». «Очень просто!» Хлопнул по коленям трохим «Если тебе так срочно понадобился муж, мы его найдем поисковым заклятием». «Я не умею пользоваться этим заклятием», призналась я. «Оно очень сложное». «Ничего страшного, я умею», сказал трохим разыскивая на столе хоть одну непустую бутылку. «У тебя есть его волосы или еще что-нибудь в этом роде? Типа обгрызанного ногтя или куска кожи, оторванного в порыве страсти?» «Ребята, а что, похмелиться нечем?» «На постели, скорее всего, волосы остались», – воспрянула я духом. «Пойдемте к нам, кстати, там и выпивка есть». «Пойдем», – согласились все с энтузиазмом. «Только ты учти», – на ходу говорил трохим «Если Ирга дома, ты все равно нас напоишь». «Да, да», – отмахивалась я, согласная на все, лишь бы Ирга был дома. Но, конечно, его не было. С двери никто не снял охранные заклинания, которые я, уходя на поиски, машинально поставила. «Вот это да!» – ахнул Отто, когда мы вошли в квартиру. «Где Ирга достал такую прелестную кровать? Это же раритет!» «А мне не понравилось. Я думала ее продать». «Ты знаешь, сколько она стоит? Очень дорого!» Ирга ее не покупал. Сказала я, ногой стыдливо, заталкивая под шкаф одежду. Ему клиент за какую-то услугу ее отдал. Хорошенькая должна была быть услуга, если таким оплатить. Я не знаю. А надо бы знать, вдруг исчезновение Ирги связано как раз с его темными делишками? Спросил Отто, заставив меня всерьез задуматься. Я готов. Объявил трохим держа на ладони несколько длинных черных волос. «Где обещанная бутылка?» Я открыла буфет и достала вино. Мак вылокал половину, передал бутылку Отто и бодрым голосом произнес. «Начнем, пожалуй!» Мы в молчании обступили трохима напряженно глядя, как он сосредоточенно читает заклинание. До моей руки кто-то дотронулся. Я обернулась и увидела барона. — Ола, — прошептал он, — знаешь, что ты всегда можешь на меня рассчитывать. — Особенно после того, как исчез мой муж? — горько усмехнулась я. — Подожди, а не ты ли приложил руку к его исчезновению? — Я? Нет, я не настолько низок, чтобы убивать соперника на следующий день после свадьбы. Если бы я хотел, я бы сделал это до вашего бракосочетания. Тем более посмотри на меня. «Неужели ты считаешь, что я остался бы без единой царапины, если бы сражался с Иргой? Как бы я к нему ни не относился, но он превосходный боец!» ола не глупи!» – вмешался в Арсоне. «Рон всю ночь пил с нами за твое счастье!» «Прости!» – я пожала руку барону. «Я сама не знаю, что несу, но живка я все же проверю!» «Ерунда!» – сказал Отто. «Если бы Живка участвовал в этом, кто-нибудь обязательно бы увидел их драку и к этому времени донес бы тебе. Ты что, до сих пор не поняла, что везде есть уши и глаза?» Волоски на ладони трохима вспыхнули ярким оранжевым пламенем, и парень без сил опустился на стул. По лицу у него стекли капли пота. «Ничего», – прошептал он. «Я его не нашел. Такое ощущение...» что его нет в городе. «Где же он?» нетерпеливо закричала я. «Не знаю, Ола, прости, но я не знаю. Я не смог найти Иргу». «Может быть, ты просто неправильно используешь заклятие?» спросил Отто, пытаясь меня приобнять. трохим схватил полугнома за бороду и с силой дернул, ловко увернувшись от увесистого гномьего кулака. «Выйди, Отто!» велел маг-практик. Полугном покосился на меня, я умоляюще сложила руки. Лучший друг, тихо бормоча что-то сквозь зубы, ушел, с грохотом захлопнув дверь квартиры. Сидя на стуле, трохим снова прочитал заклинание. Волоски из бороды полугнома вспыхнули, и над ладонью мага возникла стрелка, очень яркого голубого цвета, указывающая на дверь. «Видите?» спросил парень, положив дрожащие руки на колени. Заклинание работает. Стрелка указывает направление, а интенсивность света на расстояние до объекта. Чем ярче, тем ближе. «Заходи, Отто!» — крикнул Варсоне. Я опустилась на кровать, положив голову на резную спинку и закрыв глаза. Думать ни о чем не хотелось. «Я больше ничего не смогу сделать!» Извиняющимся тоном сказал трохим, Это заклинание очень энергоемкое и требует просто прорву сил. «Давай оставим Иргу в покое», – предложил Варсоник. «Мало ли, какие дела могут быть у человека». «Он оставил мне записку», – тихо сказала я, не открывая глаз, словно боясь посмотреть в лицо реальному миру. Он написал, что пойдет за булочками и скоро вернется. Если бы у него были какие-то срочные дела... Он бы меня предупредил. В крайнем случае прислал бы вестника, да? Ведь вчера вечером он сказал, что жизнь мы теперь делим на двоих. Я открыла глаза. Ребята смущенно топтались вокруг кровати, не зная, что сказать. «А вдруг?» — внезапно сказал трохим Он ушел к любовнице. О таком обычно жену не предупреждают. «Ты с ума сошел?» — спросил Отто, толкая мага в бок. «Какая любовница?» Первый день после свадьбы. Тем более у Ирги. Он со всеми девицами уже давно завязал. Можешь мне в этом поверить?» Я сидела на кровати, не вслушиваясь в их перепалку. На душе было неспокойно. Я чувствовала себя так, как будто из меня через желудок по сантиметру вытягивали все кишки. «Друзья», – попросила я, обводя взглядом одного за другим, – «пожалуйста». скажите мне, что все в порядке пожалуйста отто и варсоня смущенно потупили взгляд Трохим рассматривал свои руки ребята прошептала я